Глава 4. В каждой стране у каждого народа свое мерило богатства. В Джуге любой уважающий себя купец пытается перещеголять соседей отделкой дома и убранством комнат. В Ханьской империи обожают фрески и мозаики со сценками из мифов и легенд. Работы настоящих мастеров ценятся много дороже золота. В Султанате Иссор Распространены растительные орнаменты с искусно вплетенными в узор строчками из священных книг. Сколько государств, столько любопытных обычаев. В Ралаяте богачи увлеклись садоводством. На заднем дворе каждого столичного дома обязательно имелся небольшой сад или хотя бы несколько клумб. Сюда приводили гостей, здесь проводились переговоры или просто отдыхали после тяжелого дня». И благодарить за столь неожиданную моду стоило визиря. Фалет Тимуринис Балтусаим с первых дней пребывания в стране тосковал по зелени Маллариана и не жалел сил и средств на украшение парка рядом со своим дворцом. Спустя десятки лет ему удалось создать удивительное место, ставшее предметом зависти и восхищения всего высшего света Челиза. Тихий, уютный мирок где можно отдохнуть от мирской суеты и подумать о вечности. Именно здесь Фалет Балтусаим предпочитал проводить все свое свободное время. Появление чужаков визирь ощутил почти сразу. Мастер артефактной магии даже парк превратил в средоточие своей силы. Многочисленные големы самых разнообразных видов и форм готовы были отразить любую атаку, а следящие артефакты – Накрыли земли вокруг дворца частой сигнальной сетью. «Хав не проскочит». Фалет Балтусаим мысленно запросил отчет системы безопасности. Перед внутренним взором начали загораться красные точки. Один, два, три, пятеро. Целая звезда. Гости почти не скрывались, шли нагло в открытую, как идут хозяева, знающие о своей силе и привыкшие ее демонстрировать. Губы ощутили знакомую горечь смертельной магии. Первый советник, понимающий, улыбнулся. Кажется, его почтили своим присутствием бойцы клана фек -Яр. Он был мало знаком с интригами чистокровных сородичей, но если бы за Кирсаном Кайфатом пришли эти бойцы, бой наверняка закончился бы иначе. В глубине души все аж заледенело. Но советник привычно подавил страх. Осторожно присев на скамеечку, с сожалением огляделся. Вдруг стало безумно жаль всех тех сил, что он вложил в парк. После предстоящей беседы окружающее великолепие вполне может обратиться в безобразные пятна сажи. «Господа, не стоит унижать себя игрой в прятки. Выходите, присаживайтесь», — сказал советник громко. Одновременно с этим, небрежно опершись левой рукой о край скамьи, Он выпустил голема телохранителя. Ящерка, до того прятавшаяся в широком рукаве, незамеченной скользнула в густую траву. Что ж, для своей безопасности Фалет Болтусаим сделал все возможное. Можно было еще вызвать слуг, но против звезды воинов тени они не продержатся и секунды. Тогда зачем зря губить людей? Ветки бесшумно раздвинулись. Перед Тимаринисом появился воин, затянутый в комбинезон грязно-зеленого цвета. Пренебрегая маскировкой, гость не стал скрывать ауры. Вблизи излучаемая им сила подавляла. Маг, специализирующийся на убийствах чародеев, казался много опаснее всех виденных советником князей-магов. Выигрывая в обширности знаний и умений, те явно проигрывали в способности уничтожать себе подобных. — Фалет Тимаринис Болтусаим? — спросил воин. — Именно. Я представляю совет князей и лично главу клана фек -Яр. Эльф продемонстрировал браслет с изображением красной жабы. Убедившись, что хозяин понял, кто именно заявился к нему в гости, воин одернул рукав и с подчеркнутой неторопливостью отстегнул с пояса небольшой сверток. Советник представил, как тот под маской кривит в усмешке губы. Чистокровные никогда не любили полукровок, а тут такой повод. Ткань зашуршала, и на свет показалась черная шкатулка. Убийца небрежно подал ее Тимаринису. Прошу принять послание глав Маллариана. Что это? Поинтересовался Фалет Балтусаим. Брать неожиданный подарок в руки он не спешил. Возможность выбора. Ну же, берите, мало кто удостаивается такой чести. — С удовольствием бы ее избежал, — сказал советник, принимая шкатулку. Он догадывался о ее содержимом, отчего его руки начали немного подрагивать. Точно, внутри, на черном бархате, лежали три предмета — флакон из синего стекла, кинжал с волнистым лезвием и шелковый шнур. Выбор, который ему предоставили, — это был выбор способа уйти за грань. Тихая смерть от яда, открытый бой или быстрая смерть от удавки в руках профессионала. «Могу я узнать о причинах такого решения совета?» Тимаринис все-таки смог заставить не дрожать хотя бы голос. «Разумеется». Пожал плечами убийца. «В Челизе появился враг всех светорожденных, и от вас, советник, требовалась самая малость — помочь совершить честный суд над негодяем». Не лезть в бой, не рисковать своей жизнью, а всего лишь помочь присланный из Маллориана команде. Что же сделали вы? Мало того, что приняли мерзавца в своем доме, так еще и допустили гибель всех своих собратьев. На мой взгляд, после такого, в самой возможности лично выбрать свою смерть, слишком много чести для предателей полукровки. «Что?» Тиморинис аж зашипел от ярости. «Совет даровал мне свободу жить так, как мне нравится много лет назад. Обосновавшись здесь, я признавал власть князей, но не являлся их подданным. Даже та помощь, которую я оказал заявившимся сюда боевикам, была уступкой силе, но никак не моей обязанностью». «Советник, советник!» — сказал убийца укоризненно. «Вы так давно во власти, а ведете себя, как полоумный человеческий кликуша». «Они любят эти сказочки про равенство, мораль в политике, право слабого и прочую чушь. Раньше вам позволяли сохранять нейтралитет, однако то время прошло. Вам дали шанс быть полезным родине, а вы его провалили. Но я не обязан участвовать в боях. Все, что мог, сделал, а дальше забота... Хватит болтовни! Это совету решать, что вы можете, а что нет». — Погибло две звезды бойцов, среди них — два князя-мага и четыре простых чародея. Не во всяком сражении у нас были такие потери, и объяснить их просто силой врага не получится, ведь вы выжили, а они нет. — Ясно. Совету нужен виновный, на кого можно спихнуть вину за поражение, — сказал Тиморинис устало. — Последнее. Я могу спросить о судьбе моей дочери? — «Маллариан, не интересует судьба жалкого Квартирона», — сказал, словно плюнул посланник совета. «Итак, ваш выбор», — Тиморинис в последний раз оглянулся, вздохнул полной грудью. «Разумеется, кинжал», — сказал и мысленно активировал систему безопасности. «Раз уж ему предстоит последний бой, то пусть эти негодяи запомнят его надолго». По парку прокатилась дрожь изменений. Советник знал, что сейчас десятки артефактов переводятся в активный режим, пробуждаются от сна големы и магические автоматы. И все ради одной цели — уничтожить пятерку незваных гостей. Фалет Балтусаим сам уже не помнил, где разместил собственные творения. Порой он отправлял в парк неудачные результаты экспериментов, уничтожить которые не поднималась рука. Ставил в укромном уголке, подключал к общей сети, маскировал, да и забывал об их существовании. Однако пришло время, и такая предусмотрительность принесла свои плоды. Огромный валун за спиной убийцы треснул и развалился на две части, обнажив сердцевину, покрытый рунами стержень из обсидиана. Эльф только успел вызвать защитный кокон, как в него одновременно ударили стрела Элеронда и несколько молний. Его буквально смело в кусты, где тут же жахнул взрыв. Грозно жужжа откуда-то прилетел рой механических пчел и скрылся в облаке дыма, где сразу же засверкали вспышки. Советник не стал никуда уходить, так и оставшись сидеть на скамейке. Он сам выбрал бой. Если Тиморинис сейчас сбежит, то тогда маги займутся не только им самим, но и Мелисандрой. Ради дочери он должен драться, и если ему суждено погибнуть, значит, такова воля света. Прикрыв глаза, Фалет Балтусаим мысленно обратился к сигнальной сети и досадливо поморщился. Не погасла ни одна из точек. Все светорожденные были живы. Внезапно от его ног в воздух взвелась ящерка-телохранитель, принимая на себя удар какой-то пакости — Следом за нею стал обжигающий горячим браслет на руке, а амулет на шее осыпался ледяным крошевом. «Мархузово отродие! Чем это его так приложили?» Тимаринис стряхнул оцепенение. Из перстня на правой руке сорвался десяток черных молний, ударив в пространство между двумя пылающими кустами. Ни одна не промазала. Воздух задрожал, а с убийцы сползло заклинание невидимости. Выглядел он, неважно. Комбинезон во многих местах был прожжен, на боку расплывалось темное пятно, а все правое плечо напоминало подушечку для иголок. Куда-то пропала маска, открыв разодранную ударом щеку. Но ну, на ногах командир звезды стоял твердо, а окровавленные пальцы уверенно плели паутину заклятий. Советник даже позавидовал чужому мастерству. Как истинный художник, он ценил чужие таланты, пусть даже столь специфические, как умение убивать. Впрочем, пришла пора прощаться. Выдернув из-за пояса короткий жезл, Тиморинис указал им на противника и произнес слово-ключ. Гагат в навершии мрачно сверкнул, и в убийцу устремилась волна света. Следом за нею метнулась изрядно потрепанная предыдущей атакой ящерица. «Если он и после этого уцелит...» Додумать мысль советник не успел. В левой половине груди вдруг стало нестерпимо больно. Прежде чем сознание погасло, Фалет Балтусаим успел увидеть черный от крови стержень, проклюнувшийся через кожу.